Глава одиннадцатая. Эр Труар. Демон внутри меня был доволен тем, что ладони оказалась не безразлична, некрасивая сцена, устроенная моей бывшей пассией. В отличие от меня самого, я бы предпочел, чтобы подобных ситуаций впредь не повторялось на глазах у моей истинной. То, что огонь выпустила именно принцесса, и восхищала, и заставляла насторожиться одновременно. Ведь если уже сейчас она колдует на таком уровне, призывая стихию без заклинания, что будет к совершеннолетию? А вот ее реакция на мой подарок порадовала. Использовать свой дар, чтобы узнать, что подарить истинный, было рискованно и глупо. Ведь вместо направленного безобидного видения я мог увидеть совсем не то, что ожидал. Чего мне стоило достать те самые саи, даже вспоминать не хотелось. Мастер, выковавший их, понимал, что я готов заплатить любую сумму, и такую цену заломил за срочность, что даже у гнома глаз задергался бы. Но оно того стоило. Результатом я остался более чем доволен. Бал пришлось покинуть раньше, стоило заметить среди гостей Бартоломея. Фамильяр, который должен был сидеть и усов не показывать из моих покоев, в человеческом виде заявился на праздник и незаметно подщипывал магию у гостей. Его я обнаружил возле одного из фуршетных столов, к моему появлению наполовину пустого стараниями кота. О, р ик, и ты тут? По его страдальческому лицу было непонятно. Обрадовался он моему появлению или, наоборот, расстроился сильнее? «Хотя, да, чего это я? Тут же праздник в честь дня рождения твоей... и-и-ик!» -и Он потянулся за очередным бокалом игристого, но я перехватил его раньше. В итоге в руке фамильяра оказалась тарталетка с муссом из морепродуктов. «Тебе уже достаточно», — жестко отрезал я, сдерживая гнев. «Почему покинул комнаты?» Не то чтобы я скрывал Бартоломея. Самаэль был в курсе, кто живет в моих покоях. Просто знал, что сейчас не самое подходящее время для его знакомства с другими обитателями дворца. Там скучно стало, а тут... «Я встретил... ее?» Произнес он полным грусти голосом. «Кого... ее?» Не понял я. «Ее...» Бартоломей неопределенно махнул рукой в сторону. Я обернулся, пытаясь понять, о ком идет речь, и прошелся взглядом по гостям. Мое внимание привлекла рыжеволосая девушка из шевелюры, которой торчали аккуратные кошачьи ушки. «Хази?» — с удивлением узнал я фамильяра бабушки Беладонны. В человеческом обличии кошка появлялась нечасто, потому что поддержание его было энергозатратным. Сейчас же фамильяр Иград обнималась с Михаилом, при виде старой подруги, сразу же забывшим о существовании вампирши, на которую совсем недавно имел виды. Оскорбленная подобным пренебрежением, красноглазая красотка металла взгляды молнии в нежданную соперницу. «Хази!» «Так вот, как ее зовут!» вздохнул Барт, завистливо глядя на демона. «Вот чем он лучше!» На вопрос, больше похожий на риторический, я предпочел не отвечать. Видимо, энергия у Барта была на исходе, потому что его ладони и скулы покрылись густой рыжей шерстью. «Ты сейчас развоплотишься. Пойдем. Ты же не хочешь, чтобы все увидели твой облезлый хвост?» «Он не облезлый», — громко возмутился юноша, которого я за шкирку потянул в сторону выхода, пока он не привлек к себе еще больше внимания. Оказавшись в комнате, Барталами окончательно превратился в кота, но ныть не прекратил. «Моя жизнь кончена!» — страдал он, лежа на спине и театрально подрагивая лапами. «Скажешь тоже, что у вас с Хази приключилось такого, что ты вдруг решил утолить свою печаль в вине?» Я понял, что она моя судьба едва увидел. «Но она — фамильяр матери-владычицы, а я — всего лишь бродячий кот», которого спасли от незавидной участи две девчонки. Позорище, Я ее недостоин. Я терпеливо пережидал страдания влюбленного кота. Опытным путем выяснилось, что ни заклинание трезвости, ни антипохмельные зелья на него не действуют. Пришлось наложить на комнату, помимо звука непроницаемого полога, еще и дополнительную защиту, чтобы кот не сбежал ночью, за которую, я надеялся, Он проспится, ведь утром мы должны были отправиться в третий мир. Еще вчера мне пришел положительный ответ из дворца императора драконов, где Бартоломея готовы принять на обучение. Нет, она не может быть с тем оборотнем, продолжал сам себя убеждать страдалец. Наши виды не подходят друг к другу, но тогда почему он обнимал ее так? Словно они шестьдесят лет знакомы? усмехнулся я. «Откуда знаешь?» — пьяно прищурился кот. Они в академии познакомились. Хази помогала Самаэлю завоевать лилит. Говорить о том, что помощь была весьма сомнительной, и рыжая плутовка делала это отнюдь не по доброте душевной, не стал. «Вот видишь, она еще и в академии училась. Не так понял меня Барт. А я...» Говорить, что он ошибся в догадке, я не стал». У меня родилась идея. Рука легла на пушистую голову фамильяра и почесала за ухом, а возникшее видение лишь убедило в правильности будущего поступка. А ты выучишься, разовьешь свою силу, станешь достойным внимания Хази, а там не заметишь, как и Марго подрастет и будет готова к привязке. Поверь, эту девочку ждет большое будущее. Правда? В янтарных глазах зажегся огонек надежды. Я кивнул. «Тогда что я лежу? Нужно уже сейчас готовиться». Забегал он по кровати кругами. «Эм, Руар, а с чего начать?» Начни подтягивать собственную физическую форму. У боевиков считается, что в слабом теле и магия хилая. Слышал о таком? «У меня не слабое тело», — возмутился кот. «Я в прекрасной физической форме и могу доказать, что она не хуже твоей». «Валяй». «Доказывай. Можем начать прямо сейчас с отжиманий». Согласился я, с трудом представляя, как он будет делать это в кошачьем облике. «Вот и докажу. Готовься проиграть». Бартоломей спрыгнул с кровати на пушистый ковер и вытянулся на нем, отклячив задние лапы и опершись на передние. Я закатал рукава на рубашке и принял упор рядом, стараясь не смеяться. «Увидь нас сейчас, Самаэль то долго и неприлично ржал бы. Готов? Начали. Считаем. Раз. Два. Раздалось пахтение слева. Три. Четыре. Хр -р -р -р -р -р. Услышав странный звук, обернулся на Барта. Фамильяр мало того, что самым бессовестным образом уснул, так еще и храпел, как дракон с насморком. Отсмеявшись, перенес кота с ковра на диван. Нам обоим предстояло запастись недюжинным терпением и приложить немало сил, чтобы быть с теми, кто предначертан нам богами».